Глава 5. Опора внизу исчезла. Перекладина, за которую я держался рукой, посыпалась в пальцах, словно была песочная, а не из металла. Я полетел вниз, в бесконечную пропасть. Темные гладкие стены мелькали перед глазами. Вокруг плясали колючие снежинки. Конца полету не предвиделось. И тут я проснулся. За окном молочного цвета неба. Одеяло свесилось на пол Поезд двигался плавно и почти бесшумно. «Да чего же здорово очнуться в купе, а не во время полета на дно пропасти?» В дверь постучал проводник и предупредил, что на станцию «Ледяная долина» мы прибудем через полчаса. Из поезда вышел единственный пассажир, то есть я. По крайней мере, платформа не пустовала. Возле таблички с названием станции стояли двое. Важный дядечка лет 50 и бородатый Верзила на голову его выше. Оба были в длинных шубах, а шапки держали в руках. Тот, из встречавших что пониже, шагнул ко мне, поклонился и произнес. «Приветствую, ваше высочество! Как изволили доехать?» Это был уже явный перебор. «Называйте меня просто Ансель и на ты!» буркнул я. «Какое еще высочество?» Он снова поклонился. «Как вам будет угодно, я возьму ваш багаж!» Моментально перехватил чемодан и вручил его Верзиле, а тот молча двинулся к лестнице, по которой можно было спуститься с платформы. «Меня зовут Россен. Хейм Россен. Служу управляющим в королевском замке. Счастлив, что выпала честь встретить такого гостя. Прошу следовать к экипажу». Я отправился вслед за Верзилой. Господин Россен почтительно шагал чуть позади меня. Как-то неловко было, что взрослый и важный на вид человек держится подобострастно. Впрочем, осанка у него при этом все равно была полна достоинства. Во всяком случае, такое впечатление складывалось. Кажется, я начал понимать, почему отец в свое время сбежал из снежной страны. Он терпеть не мог всяческие церемонии. Мы спустились на припорошенную снегом дорогу, обогнули здание станции. Неподалеку от стены поджидали крутейшие сани, запряженные парой серых лошадей. Верзила положил мой багаж в сани и уселся на место кучера. Сидение устилала мягкая белая шкура. Сани казались очень удобными. Поездка обещала стать приятной. Погода тоже не подкачала. С неба падали редкие снежинки. Температура минус градусов пять, не больше. Управляющий уселся рядом со мной, однако ухитрился сохранить расстояние. «С вашего позволения!» Россон надел шапку, которую до сих пор сжимал в руке. Это, собственно, был берет из черного бархата, отделанный мехом и украшенный серебристой, может, даже серебряной, пряжкой с прозрачными камешками. Лошади стартанули резво. Бежали они с удовольствием, легко тащили довольно увесистый груз. Рослые, как следует откормленные, с длинными пышными хвостами и густыми гривами. В гривах виднелось несколько косичек, на которых болтались крошечные бубенцы. Снег летел из-под копыт и полузьев. В общем, ехали весело. Вот только по дороге ничего с ног сшибательного пока не попадалось. Ни бездонных пропастей, ни танцующих деревьев. Гигантские птицы тоже, конечно, мимо не пролетали. Сплошная белая равнина. Я даже слегка задремал. Время от времени приоткрывал глаза, убеждался, что мы все еще в пути, потом опять проваливался в приятную дремоту. Россен помалкивал. «Долго еще?» – спросил я, когда уже наступили сумерки. «Скоро приближаемся к границе!» – отозвался он. Примерно через полчаса впереди замаячили горные вершины. В таком освещении трудно было рассмотреть их как следует. Понятно только было, что горы очень высокие и стоят вплотную друг к другу, будь то срослись в одну громадную изгородь. Наверху мерцали огоньки, белые и бледно-зеленые. Они не оставались на месте, блуждали среди сумеречной дымки, окутывающей горы. — В горах тоже кто-то живет? — Нет, всего лишь обман зрения. Блуждающие огни. Одна из особенностей нашего края. Я достал из кармана телефон, чтобы сфотографировать эту особенность. Он оказался совсем дохлым, не реагировал на попытки его оживить. Дурацкий сюрприз. Хотя, какой уж сюрприз, ведь отец предупреждал, сотовая связь здесь не работает. Я сразу вспомнил, что никому не позвонил со станции, пока это еще было возможно. Совсем забыл, отвлекся, растяпа. Осталось надеяться, что родители не будут сильно волноваться и не устроят мне разборки после того, как вернусь домой. Россен искоса посмотрел на телефон, правда ничего не сказал. Между тем горы приближались. Вот мы уже остановились у каменной стены, в которой были вмурованы металлические ворота. Сани остановились. Россен вылез из них и направился к воротам. Вставил в замочную скважину ключ, который вытащил из кармана, трижды повернул. Ворота распахнулись. Россен снова уселся в сани. Мы въехали в тоннель, прорубленный в скале. Послышалось, как захлопнулись створки ворот. В тоннеле оказалось не настолько темно, как можно было предположить. По стенам висели светильники, от которых исходило тусклое холодное свечение. С первого взгляда не догадаешься, что это за светильники, но точно не электрические. Вскоре лошади притормозили перед другими воротами. Снова россану пришлось отпирать их. Когда выбрались на воздух, мне сразу показалось, что стало чуть прохладнее, хотя, может быть, просто похолодало к вечеру. Ворота с глухим звуком захлопнулись. «Добро пожаловать в снежную страну!» Торжественно произнес мой спутник. В наступившей темноте рассмотреть окрестности не получилось. Лошади неслись как бешеные, будь-то и не устали ничуть. Я снова задремал. Проснулся, уже когда перед нами оказался замок. Огромный, величественный, он казался неприступным. Чуть в стороне тонкий силуэт башни, еще выше замка. Однако замок был неприступным только на внешний вид. Кованые ворота, уже третий за сегодняшний день, приветливо распахнулись. Сразу несколько человек с фонарями приблизились к въехавшим во двор саням. Церемонные молчаливые поклоны. И вот мы с россоном покинули сани. Высокое крыльцо, мерцающий свет фонарей, закрепленных на стене, Сложенный узор из металлических завитушек на дубовой двери. Мы оказались в просторном холле. На одной из стен висело какое-то оружие, но я не успел толком его разглядеть, потому что Россен увлек меня к широкой лестнице. «Я провожу вас в вашу комнату!» Он по-прежнему упорно выкал. «Уже лень было его поправлять, да и неудобно. Ладно, потом как-нибудь». Я почему-то думал, что знатные родичи встретят меня в дверях, однако вокруг не наблюдалось ни одного живого человека».